Глава вторая. Что случилось? Война? Мор? Вторжение инопланетян или эпидемия какая? воскликнула я, оглядывая общую разруху и хватая Алекса за рукав. На полу валялись опрокинутые стулья, горы фантиков, куриные косточки, пакеты из-под попкорна, использованные хлопушки обильно обсыпанные сверху огромной массой разноцветного конфетти. Все это можно было принять, за вчера здесь был праздник, если бы мимо не проносились дико хохочущие хоббиты с безумными глазами. Едва не сбив пораженного профессора, из-за угла выбежал гном, радостно припрыгивая и волоча по полу собрата, цепко держа его за кустистую бороду». Похоже, что того это вполне устраивало, потому что он не злился и не вырывался, а лишь тихо хихикал. Куда-то проскакал на одной лапе, поджав под себя остальные грифон Рудик, не обратив на меня нонсенс, никакого внимания. Оставалось только удивляться, как это у него так ловко получается держать равновесие, как будто парень прошел хорошую цирковую школу. Шею он обмотал новогодними шурой, а в зубах зажал штук шесть бенгальских огней. Три погасли. «Ого-го! Похоже, мы как раз к праздничку!» озадаченно хмыкнул себе под нос Алекс. «Интересно бы знать, к какому». «День сурка в дурдоме!» — сурово кивнул Мурзик. Пожав плечами, мы решительно двинулись вперед действуя согласно штатным указаниям. Сдача реквизита и костюмов обратно в костюмерную, душ, переодевание в форму, написание и сдача рапорта. Что случилось на базе, мы пока так и не поняли. В административном крыле относительный покой и тишина. Там даже не знали, что творится в противоположном. «Наверное, хоббиты очередную гулянку устроили», «У этих малоросликов каждый день у кого-нибудь день рождения. Ничего странного, вон сколько их развелось», — вывел свою точку зрения попавшийся нам навстречу Стив, когда я возбужденно поделилась с ним увиденным. Сдавать с ребятами рапорт я не пошла. Если шеф спросит обо мне, пусть скажет, что во время последней операции я получила множество ранений, И сейчас лежу в лазарете, истекая кровью, отданной во имя общего дела. Не хочу начальству глаза мозолить. И так перед отъездом здорово его достала, выклянчивая отпуск. Теперь в этом направлении предстояло поработать Алексу и коту. Я успела сбегать в лабораторию гоблинам, занесла ворованные у тигли. Сердечно поблагодарив, они деловито предоставили следующий список необходимого. Потом дожидалось возвращения моих агентов, собирая пазл с изображением Гимли, моего самого любимого героя из «Властелина колец». Вероятно, моя слабость к нему объяснялась тем, что геройский гном был как две капли воды похож на нашего шефа. Когда дверь распахнулась, и в проеме обнаружились снулые рожи моих товарищей, все стало понятно без слов. У них тоже ничего не вышло. Я грозно сузила глаза. Сказала же, хоть пляшите перед ним, но не возвращайтесь без... Да я уши в присядку, и яблочко, и гопак сплясал, поспешно затараторил кот, виновато прижав уши. Потом притих... Нахмурился и сложив лапы на груди, строго осведомился: "А это еще что такое? Вы до чего меня довели! Я профессор, полковник, стою на вытяжку перед какой-то наглой девчонкой и оправдываюсь. Ты, дяточка, между прочим, куда ниже меня по званию. А следовательно, какой ты нудный пусик!" Грустно вздохнул и я. Незаметно снимая тапочку. «И чего это я так тебя люблю? Ну-ка иди ко мне, маленький и пушистый, ближе, ближе!» «Ладно, давайте не будем ссориться», — примирительно произнес Алекс, добродушно обезоруживая меня до начала боевых действий. «Интересно, чего это он такой довольный? По какому такому праву?» «Настроение у меня было такое...» что я с радостью разбила бы об чью-нибудь присутствующую здесь голову вазу с засохшими люпинами, который этот улыбчивый подарил мне еще месяц назад. Интеллигентные мужчины дарят цветы с периодичностью хотя бы раз в неделю. Ладно, время было обеденное, поэтому мы с Мурзиком не колеблись, отложили все разборки на потом. В столовку опаздывать нельзя». Это у нас на базе железное правило. Мимо пронесся хоббит со злополучным колпаком на голове. Лицо у него было полубезумное от счастья. «Хм...» «Ну, это многое объясняет». «День рождения!» «Ага, как же!» За обедом мне в голову пришла идея. «Конечно...» «Шеф может счесть меня истеричкой, но сейчас его мнение меня не волновало». Главная мысль в голове была «Хочу в отпуск!» Да и моим агентам отпуск не помешает. Это им только кажется, что они не устали. Вон у бедного Пушочка даже усы посидели после этой муторной операции в Ирландии. Интересно, что там поделывает наш Патрик? Наверное, совершает очередной друидический обряд в роще, или расставляет новую партию капканов на белочек. Милый старичок, просто душка! Теперь, как ни странно, о нем вспоминалось только с теплотой в сердце. Надеюсь, из Гиви все в порядке, и он благополучно долетел до родных гор. «О чем задумалась?» — нежно поинтересовался Алекс, кивая на мою порцию уже остывших макарон по-флотски. «Ты даже не притронулась к еде!» «А зря! Обед сегодня — ничего!» — сытым голосом изрек кот, тщательно вытирая ротик салфеткой и переходя к компоту. «Не притязательно, но сбалансировано и калорийно!» Я смотрела на Алекса, и в глазах у меня собирались слезы. «Нет, не думайте, что он так плохо выглядел! Это я так настраиваюсь!» «Что случилось?» — встревожился командор. «Ничего, но если что-то пойдет не так, знай, что я на это решилась прежде всего ради нас, любимой». С этими словами я вскочила из-за стола и, едва не споткнувшись о пробегавшего мимо хоббита, бросилась из столовой. Теперь было ясно, что творится с некоторыми представителями нашей такой разношерстной, но, в общем-то, дружной семьи обитателей базы. Мой волшебный колпак не затерялся, все волшебные вещи схожи в одном, не в их привычке пропадать надолго. И ведет сейчас очень даже активную подрывную деятельность среди наивной братьи гномов и хоббитов.